Рулет из лаваша со свининой и черносливом. 4 тонких лаваша, 200 граммов свинины, запеченной на гриле, 1 стакан чернослива без косточек, 2-3 столовых ложки очищенных грецких орехов, 1 столовая ложка обезжиренного йогурта. Свинину нарезать кубиками. Чернослив тщательно промыть, обсушить, нарезать соломкой. Орехи измельчить. Перемешать свинину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 Нарезать рулет порционными кусками.